Было создано первое немецкое военное соединение на земле Южной Америки в количестве тысяч ружей Иностранное братство. Штирлиц откинулся на спинку стула, полез за сигаретами. Курить, понятно, не стал. Библиотека. Так вот откуда возник Эрнст Рэм, который пришел сюда сто лет спустя. Это не случайность, как казалось всем в Рейхе, не бегство от преследования веймарской полиции, а расширение плацдарма, первый шаг в гитлеровской геополитике. Воистину, век живи, век учись, а дураком помрешь. Он снова углубился в чтение, заставляя себя не заглядывать в конец рукописи. Интересно, каким годом она обрывается?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 Позже Отто Бенберг из Кёльна организовал в Аргентине первые мощные фабрики из за это был назначен аргентинским консулом в Париж, получив доступ к высшим секретам государства. Именно он открыл путь немецким колонистам к неожжитым берегам Параны. Если в Соединенные Штаты с 1820 по 1928 годы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 Мы никогда не забудем, что городу на берегу сказочного и таинственного озера Науэль-Уапи было дано имя Сан-Карлос де Борелочи не кем-либо, но именно немцам Карлом Видерхойдом. Именно мы, немцы, научили местное население культурной работе на плантациях уникального чая Мате-Ерба северной провинции Миссионес. Именно мы в этом некогда безлюдном крае создали в 1931 году наши поселение Монте-Карло, Эльдорадо, да и сам город Посадес. К чести немцев следует отметить, что школы здесь работают немецкие, в больницах сестры и врачи говорят на нашем языке, а в магазинах вас обслуживают так, как это принято в Мюнхене или Штутгарте.